Глава 11. Принцип 8. Интуиция. Копайте глубоко, прежде чем строить. Не спрашивайте, истинно ли утверждение, пока не поймете, что оно означает. Эред Бишоп, математик. Для всего мира Ричард Фейнман был эксцентричным профессором, лауреатом Нобелевской премии по физике, для своего биографа гением. Но для всех прочих знакомых фолшебником. Математик Марк Кац однажды предположил, что в мире существует два типа гениев. Первый – обычные. Как только мы поймем, что они сделали, то почувствуем уверенность, что тоже могли бы сделать это. Другой тип – маги, чьи умы работают настолько непостижимым образом, что даже после того, как мы понимаем, что они сделали, процесс, посредством которого они это совершили, остается совершенно неясным. Фейнман, по его мнению, был магом высочайшего уровня. Фейнман обращался к проблемам, над которыми другим приходилось корпеть по несколько месяцев, и сразу находил решение. В средней школе он участвовал в математических турнирах и часто выдавал ответ еще до того, как задача была сформулирована. Соученики только начинали вычисления, а Фейнман уже обводил правильный результат. В колледже он участвовал в математической олимпиаде имени Паттнема. Победитель получал большую стипендию и оплату обучения в Гарварде. Олимпиада – состязание заведомо сложное, требующее острого ума, а не простого применения ранее усвоенных принципов. Время – также соревновательный фактор, и бывали случаи, когда средний балл ответов был ноль, то есть типичный ученик не давал ни одного правильного ответа. Фейнман вышел с экзамена рано и занял первое место. Конкуренты были поражены огромным разрывом между результатом Фейнмана и следующих четырех участников списке Один из самых известных и авторитетных физиков того времени, Нильс Бор, работая над проектом «Манхэттен», попросил Фейнмана о встрече. Проект «Манхэттен. Кодовое название программы США по разработке ядерного оружия. 1943 год». Он хотел услышать идеи молодого аспиранта, прежде чем говорить с другими коллегами. «Он единственный парень, который меня не боится», — объяснил Бор. «Он скажет, если моя идея будет сумасшедшей». Магия Фейнмана не ограничивалась физикой. В детстве он чинил радиоприемники. Платить взрослому мастеру за ремонт в период Великой Депрессии было слишком дорого. Но, кроме того, соседи восхищались его мастерством. Однажды он погрузился в свои мысли, пытаясь понять причину жуткого шума при включении радио. И надолго отвлекся от ремонтных работ. «Владелец приемника проявил нетерпение. Что ты делаешь? Ты пришел починить радио, а вместо этого только ходишь зад и вперед». «Я думаю», — последовал ответ. Хозяин рассмеялся. Он чинит радиоприемники силой мысли. Такая смелость стала впоследствии отличительной чертой Фейнмана. 25-летнего Фейнмана пригласили в проект «Манхэттен». Он придумал себе развлечение в свободное время вскрывать замки у столов и шкафов начальства. Однажды он в шутку проник в сейф старшего коллеги, где хранились секретные документы по созданию атомной бомбы. В другой раз продемонстрировал свою технику военному чиновнику. Но тот вместо ликвидации пробелов в безопасности предупредил всех, чтобы никто не подпускал Фейнмана к своим рабочим местам. Однако высшую оценку мастерства физика дал местный слесарь. «Боже! Так вы есть Фейнман, великий взломщик сейфов!» Ричард производил впечатление человека-калькулятора. В Бразилии он столкнулся с продавцом абаков, который в качестве рекламы вычислял сложные числа типа кубического корня из 1729 и 1729,03. Абак. Тип древней счетной доски. Фейнман не только получил правильный ответ – 12,002, но и сильно опередил при этом торговца. Тот еще не вычислил целой части, а физик уже назвал третий знак после запятой. Его способность произвела впечатление на профессиональных математиков, которым он доказывал, что за минуту решит любую задачу, если ее можно сформулировать за 10 секунд. И точность будет плюс-минус 10%. Математики задавали «Е e в степени 3,3» или «Е e в степени 1,4». И Фейнман почти сразу выдавал правильный ответ. Демистификация магии Фейнмана Фейнман, безусловно, был гением. Многие люди, в том числе его биограф Джеймс Глик, удовлетворились констатацией этого факта. Волшебный трюк особо ослепителен, когда непонятно, как он делается. Вероятно, именно поэтому многие рассказы о Фейнмане повествовали о магии, а не о примененном методе. При оригинальном и незаурядном уме и у Фейнмана были пробелы в образовании. Он преуспел в математике и физике, но был беспросветный, невежественен в гуманитарных науках. В колледже его оценки по истории находились в нижней пятой части рейтингового списка, по литературе в нижней шестой, а по изобразительному искусству его обошли 93% однокашников. Однажды ему даже пришлось смухлевать, иначе сдать тест не получалось. И IQ Фейнмана был в ту пору 125%. У среднего выпускника колледжа он равен 115, и Ричард, как видно, был лишь немногим лучше. Позже выяснилось, гений Фейнмана не мог быть отражен в его IQ-баллах, либо тест оказался плохо составлен. Но этот факт, когда речь идет о человеке, выдающегося ума, свидетельствует о том, что Фейнман был простым смертным. А как же насчет устного счета? Сам Фейнман объяснил, как ему удавалось считать так быстро. С кубическим корнем все оказалось просто. Я случайно помнил, что кубический фут содержит 1728 кубических дюймов, поэтому ответ должен быть немного больше 12. Превышение 1,03 составляет только одну часть почти к 2000, и я прикинул, что для небольших частей остаток кубического корня составляет 1 треть от остатка числа. Поэтому все, что мне нужно было сделать, найди дробь 1 к 1728 умножить на 4. Про постоянную е в степени 1,4 Фейнман сказал: "Благодаря изучению радиоактивности, средний срок распада и период полураспада я знал логарифм 2 с основанием е, который составляет 0,69315 100.000. Я также знал, что е в степени 0,7 почти равно 2. Чтобы перейти к степени 1,4, нужно было просто умножить это число на само себя. «Случайная удача», – пожал плечами физик. Секрет заключался в его впечатляющей памяти на некоторые арифметические результаты и интуицию в отношении чисел, которая позволяла их интерполировать. Ему достались удачные примеры, которые позволили произвести на окружающих впечатление человека с волшебной способностью к вычислениям. А что насчет знаменитого взломщика? Это снова оказалась магия, подобная мастерству фокусника. Фейнман был одержим идеей выяснить, как функционируют кодовые запоры. Однажды, возясь замком, он вычислил последние две цифры кода, записал их для памяти, а через некоторое время тайком вернулся обратно, взломал оставшийся код и оставил хозяину кабинета ехидную записку. И в физике его интуиция имела вполне рациональное объяснение. «У меня была схема, которую я до сих пор использую». Когда кто-то объясняет, я придумываю пример Вместо обычного решения уравнения он пытался представить себе ситуацию, которую оно описывает. И по мере поступления дополнительной информации продолжал уточнять свой пример. Если собеседник совершал ошибку, Фейнман указывал на нее. «Мне называют условия теоремы, я представляю то, что им соответствует. Например, дано множество, один шар, не пересекающийся с другим, второй шар». Множество меняют цвет, покрываются волосами, или в моей голове с ними происходит что-то еще, по мере того, как мне сообщают все больше условий. Наконец, формулируется теорема о шаре, которая является какой-то глупостью, поскольку не годится для моего волосатого зеленого шара. И тогда я говорю, неверно. С магией, конечно, вопрос открытый, но интуиции на числа и физические закономерности Фейнман обладал невероятной. Это слегка принижает идею о том, что его ум работал принципиально иначе, чем ваш или мой, но не отменяет важности его достижений. Даже признавая определенную ловкость рук Фейнмана, я уверен, что не смог бы вычислить числа с его легкостью или также мысленно следовать сложной теории. Данное объяснение не дает эффекта «ага», как если бы трюк фокусника был раскрыт и оказался чем-то тривиальным. Нам нужно копнуть глубже, чтобы понять, как Фейнман развил столь невероятную интуицию. Внутри разума волшебника Практические психологи занялись выяснением разницы подхода к решению проблемы у интуитивных экспертов вроде Фейнмана и новичков. Докторам наук и студентам-физикам предложили одинаковые наборы задач и попросили рассортировать их по категориям. Различие в научном уровне стало очевидным сразу. Новички фиксировались на видимых особенностях. Например, задачи о шкивах или наклонных плоскостях в их понимании относились к разным группам. Корифеи же опирались на более глубинные принципы. Это на закон сохранения энергии, говорили они об обеих задачах. Второй подход правильнее, так как проникает в суть условия. Поверхностная же особенность не всегда приводит к правильной процедуре решения. Соответственно, студентам для определения правильного метода приходилось совершить немало ошибок. Ученые же сразу выбирали верный подход. Если способ решения, основанный на принципах, эффективнее, почему бы и студентам не применить его сразу? А потому что они не смогли. Хорошая модель формируется в сознании только при достаточном опыте решения задач. Интуиция звучит волшебно, но реальность более банальна. Чутье всего лишь результат большого объема организованного опыта решения задач. В другой раз ученые сравнивали гроссмейстеров с начинающими шахматистами. Проверялась память игроков на шахматные позиции. Спортсменам демонстрировали определенное расположение фигур, а затем предлагали воссоздать его на пустой доске. Оказалось, мастера помнили позиции гораздо лучше, чем новички. Первые запоминали композицию большими фрагментами, соответствующими распознаваемому образцу, и восстанавливали разом всю картину. Вторые выставляли фигуры одну за другой, и нередко вспомнить местоположение каждой им не удавалось. Психологи считают, что главная разница между гроссмейстерами и новичками заключается именно в наличии в памяти мастеров огромных массивов данных о реальных шахматных партиях. Исследователи подсчитали, для достижения мастерского уровня необходимо накопить в долговременной памяти около 50 тысяч таких фрагментов. Их применение позволяет свести сложную шахматную позицию всего к нескольким ключевым шаблонам, с которыми мастера работают интуитивно. У новичков же пока нет такой способности, поэтому им приходится представлять каждый фрагмент как самостоятельную единицу, из-за чего действуют они намного медленнее. Не все исследователи согласились с фрагментарной моделью. Андерс Эриксон, сторонник целенаправленной практики, предпочитает модель, которую называют «долговременной рабочей памятью». Различие в основном носит технический характер, и обе модели указывают на то, что опыт приобретается благодаря обширной контекстно-специфической практике. Быстродействие шахматных гроссмейстеров ограничено позициями, которые складываются в реальных партиях. Если шахматистам любого уровня предложить для воспроизведения случайную позицию, не возникающую в нормальной игре, то мастера не проявят заметного преимущества. Без банка стандартных комбинаций им придется действовать как новичкам, запоминать положение каждой фигуры. Результаты исследования дают представление о механизме действия ума великого интуитивиста Фейнмана. Он в первую очередь сосредоточивался на принципах, создавал примеры, отображающие суть проблемы, но не фокусировался на визуальных особенностях. Его способность делать это – тоже базировалась на массиве сохраненных в памяти физических и математических моделей. Его вычисления в уме кажутся нам невероятными, но для него они были заурядны, поскольку он знал множество математических моделей. Подобно шахматным гроссмейстерам, он преуспевал в решении поставленных задач, поскольку скопил огромную коллекцию физических шаблонов. Но если бы не удалось применить предмету исследования ни один из них, интуиция подвела бы Фейнмана. Друзья проверяли гения на теоремах из математики. И там интуиция физика не работала, если в условиях присутствовали физические ограничения. Например, предполагалось разрезать объект на бесконечно маленькие кусочки, которые просто не могут существовать в реальности. Магия Фейнмана действительно объяснялась его невероятной интуицией, развившейся за годы решения математических и физических задач. Но может ли подражание его подходу к обучению помочь кому-то стать таким же волшебником? Давайте рассмотрим некоторые подходы Фейнмана к изучению и решению проблем и попытаемся раскрыть отдельные его секреты. Как развить интуицию? Для формирования у себя глубокой интуиции недостаточно просто тратить много времени на изучение темы. И личный опыт Фейнмана тому подтверждение. Его товарищи запоминали решение конкретной задачи, но не видели, как применить его за пределами учебника. В одной истории Ричард убедился у учеников, что нижняя часть лекала, шаблона для рисования кривых линий, всегда проходит по касательной горизонтальной линии. Это утверждение верно для любой кривой, что доказывается элементарным расчетом. Фейнман считал, что данный пример иллюстрирует особо «непрочный способ изучения вещей», Студенты даже не думали о том, чтобы применить узнанное в реальной жизни. Как же не тратить много времени на изучение чего-то? Точного рецепта нет, но, безусловно, помогут здравый подход, опыт и ум. Собственный отчет Фейдмана содержит, как представляется, некоторые полезные рекомендации. Правило номер один. Не отказывайтесь от решения трудных проблем. Фейнман был одержим решением задач. Еще подростком он возился с радиоприемниками до тех пор, пока они не оживали. Если владелец радио проявлял нетерпение, у юного мастера, по его воспоминаниям, взрывалась голова. «Я хотел победить эту проклятую вещь, раз уж зашел так далеко». Позже тенденция распространилась на математику и физику. Ричард часто не использовал простые приемы типа метода Лагранжа, и заставлял себя кропотливо вычислять все степени вручную. Так он лучше понимал материал. Фенмелл был мастером идти в решении задач дальше ожидаемого, и это само по себе становилось источником многих его неординарных идей. Внедрить испытанный прием в собственные усилия поможет таймер попыток. Если вы чувствуете, что ваши силы на пределе, и вам не удается решить сложную задачу, поставьте таймер на 10 минут. Так вы подтолкнете себя к продолжению занятия. 10 минут, ведь это так немного. Первое преимущество этого приема заключается в том, что представляющаяся неразрешимая задача перестанет быть таковой после достаточного размышления. Второе преимущество – даже потерпев неудачу, вы, скорее всего, восстановите в памяти пройденный путь, если столкнетесь с подобной проблемой. Как уже говорилось в главе 10 о поиске в памяти, Трудность получения правильной информации, даже когда она вызвана отсутствием данных, в дальнейшем заставит вас запомнить материал лучше. Правило номер два. Докажите, чтобы понять. Фейнман рассказывал, как впервые прочитал работы нобелевских лауреатов по физике Дженнина Янга и Джейн Дао «Я не понимаю, что говорят Ли и Янг. Все это так сложно», — заявил он. Сестра Ричарда, поддразнивая, заметила. Проблема не в том, что он не понимает, а в том, что не он это придумал. Фейнман решил перечесть статьи и пришел к выводу, что они не так уж сложны. Просто поначалу он боялся в них вникнуть. История иллюстрирует одну из причуд Фейнмана, но она показательна, так как подчеркивает важный момент в его методе. Фейнман не мог следовать за чужими результатами. Для понимания сути проблемы ему было надо мысленно получить их самостоятельно. И только так он преуспел в физике. Иногда такой способ научного мышления становился недостатком, так как заставлял повторять работу и изобретать процессы, уже существующие в других формах. Но стремление понять путем самостоятельного получения результатов чаще приносило пользу, развивало способности к глубокой интуиции. Фейнман был не одинок в своем подходе. Будучи ребенком, Альберт Эйнштейн тренировал свои интуитивные способности, также стараясь доказать определенное положение в математике и физике. Одним из самых ранних математических успехов этого гения была попытка доказать теорему Пифагора через подобие треугольников. Примененный подход указывает, оба ученых были склонны копать гораздо глубже принятого, прежде чем счесть, что они что-то поняли. Фейнман был знаком с большей частью фоновых работ по теме статей Ли и Янга и посмеивался над собой не от того, что не понимал. Скорее всего, его представление о понимании было гораздо глубже и в большей степени предполагало демонстрацию собственных результатов, а не просто поддакивание во время чтения. К сожалению, нередко вам кажется, что вы все поняли, хотя в действительности это не так. Психолог Ребекка Лоусон называет это «иллюзией глубины объяснения». Речь идет о том, что мы судим о собственной учебной компетентности не напрямую, а через различные сигналы. Оценить, знаем ли мы, как называется, столица Франции, довольно просто. Либо нам в голову приходит слово «Париж», либо нет. Выяснить, понимаете ли вы концепцию, намного сложнее. Вы можете понять ее частично, но этого будет недостаточно для использования. Проведите эксперимент. На листке схематично нарисуйте велосипед. Не надо стараться живописать. Просто в нужном месте разместите сиденье ручки, шины, педали и велосипедную цепь. Удалось? Не надо хитрить, просто визуализируйте велосипед. И проверьте, сумеете ли вы его нарисовать. Если под рукой нет карандаша и бумаги, опишите велосипед словами, перечислите, какие детали между собой связаны». Ребекка Лоусон просила участников эксперимента нарисовать или описать велосипед. Многие не справились, хотя постоянно крутили педали и полагали, что разбираются в устройстве этого транспортного средства. На самом же деле они не имели ни малейшего представления о том, как оно устроено. Иллюзия понимания часто является барьером на пути к более глубокому знанию. Компетентность проверяется практикой, а без этого легко заблуждаться. Подход Фейнмана и Эйнштейна к пониманию чужих суждений через демонстрацию исключает неверное понимание проблемы. Оказались ли вы одним из счастливчиков, которым удалось правильно надеть велосипедную цепь? Повторите упражнение, на сей раз с консервным ножом. Вы можете объяснить, как он работает? Сколько в нем шестеренок? Каким образом он вскрывает крышку? Это намного сложнее велосипеда. Но большинство из нас утверждали бы, что понимают, как устроен консервный нож. Правило номер три. Всегда начинайте с конкретного примера. Люди с трудом понимают абстракции. Исследования по переносу показали, большинство усваивает общие правила только после демонстрации множества примеров. Нельзя просто описать принципы и ожидать, что его удастся применить к жизненным ситуациям. Как бы предвосхищая этот вывод, Фейнман сам составлял конкретные примеры. Прокручивая их перед мысленным взором, он мог следовать дальше и видеть, что именно пыталась показать математика. Такое следование за объяснением в купе с собственным примером выводит на более глубокий уровень восприятия материала. Выводы об эффективности уровней памяти предполагают, сохраняемое в голове определяется не просто количеством времени, которое вы уделяете информации, но и тем, как вы размышляете о ней. Так участникам эксперимента предложили просмотреть список слов. Половине исследуемых сказали, что это нужно для теста, и тем самым замотивировали выучить слова. Другой половине поручили со списком просто ознакомиться. Каждую половину еще разделили и предложили воспользоваться разными методами при просмотре списка. Некоторых попросили обратить внимание на букву «Е», относительно мелкий уровень обработки. Других оценить, насколько слово для них приятно. Более глубокая обработка смысла слова, а не только его написание. На результаты эксперимента мотивация никак не повлияла. Перспектива теста не увеличила количество выученных слов. А вот техника ориентирования имела большое значение. Те, кто глубоко обдумывал слова, вспомнили потом их почти вдвое больше, чем те, кто просто просматривал написанное. Привычка Фейнмана вырабатывать свой иллюстративный ряд для конкретного варианта создает базу для более глубокой обработки информации и не только усиливает запоминание, но и способствует интуитивному пониманию и позволяет получить обратную связь. Трудности в подборе подходящего примера свидетельствуют о недостаточном понимании задания. Поэтому, отступив на несколько шагов и повторно изучив материал, вы только выиграете. Отличительная черта стиля Фейнмана – использование процессов, богатых обратной связью. Правило номер четыре. Не обманывайте себя. Фейнман часто повторял: "Не обманывайте себя, вы лучший объект для этого". Физик скептически относился к собственному пониманию проблем и предвосхитил нынешний кризис репликации в психологии. Кризис воспроизводимости невозможность повторить результаты исследований. Он критиковал исследователей, которые якобы нашли что-то, в действительности не обнаружено. Такие заявления были самообманом. И я подозреваю, что позицию Фейнмана породили очень строгие стандарты того, что он считал знанием. Иногда кто-то с недостаточным пониманием предмета считает, что разбирается в вопросе лучше специалистов, так как из-за недостатка знаний не может адекватно оценить собственную некомпетентность. Такое положение называется эффектом Даннинга-Крюгера. В действительности же, чем больше вы узнаете о предмете, тем больше вопросов у вас возникает. Но верное и обратное. Чем меньше вопросов вы задаете, тем меньше будете знать о предмете. Один из способов избежать проблемы самоодурачивания – просто задавать много вопросов. Фейнман тоже ориентировался на такой подход. Некоторые вначале думают, что я немного туплю и не понимаю задачи, потому что задаю много глупых вопросов. На катоде плюс или минус, а он тут или там. Называть такой подход техникой Фейнмана было бы неразумно. Неясно, использовал ли он именно этот метод, поэтому я проиллюстрировал технику знаменитой истории, которая на самом деле к ней не относится. Скольким из нас недостают уверенности в себе, чтобы вслух задавать глупые вопросы. Фейнман знал, что он умен, поэтому спокойно расспрашивал окружающих. Ирония в том, что задавая вопросы с кажущимися очевидными ответами, он также замечал неочевидные последствия процессов, которые изучал. Но иногда человек не задает вопросов, чтобы прослыть знатоком, и у такой тенденции имеются принципиальные недостатки. Когда Фейнман читал лекции в Бразилии, его студенты жаловались на поток простых вопросов от профессора, вместо, собственно, аудиторного занятия. Зачем же тратить драгоценное время на такие упражнения? Вопросы были простыми, но студенты не знали на них ответов и не хотели в этом признаваться, ошибочно полагая, что все остальные ответ знают. И это Фейнман осознал с опозданием. Ясно объясняя сложное, задавая глупые вопросы, вы прекратите обманывать себя и перестанете думать, будто знаете что-то, в действительности вам неизвестное. Техника Фейнмана Впервые прочитав о Фейнмане, я вдохновился его попыткой сформировать из многих различных наблюдений конкретный метод, которые можно было бы применить к собственным исследованиям. Результатом стал метод Фейнмана, широко использованный мной во время проекта «Вызов МТИ». Цель применения этой техники – развить интуицию. Тактика годится, когда вы не понимаете идею вообще или понимаете ее не до конца, но хотите превратить свое знание в профессиональное чутье. Метод довольно прост. Первое. Запишите концепцию или проблему, которую хотите понять, в верхней части листа бумаги. Второе. Ниже запишите объяснение идеи, как если бы вы должны были растолковать ее кому-то. А. Если это понятие, спросите себя, как бы вы передали его содержание кому-то, кто никогда не слышал о нем раньше. Б. Если это проблема, объясните, как ее решить. И, что важно, почему именно такая процедура решения – кажется вам осмысленной. Третье. Если ваше понимание не дает четкого ответа, вернитесь к учебнику, своим заметкам, учителю или справочному материалу, чтобы найти ответ. Этот метод призван развеять одну из иллюзий восприятия. Своё понимание проблемы мы часто никак не формулируем, поэтому нам кажется, что мы все понимаем, в то время как на самом деле не понимаем почти ничего. Техника Фейнмана заставляет формулировать идею, которую вы хотите осознать в деталях. Так же, как попытка нарисовать велосипед моментально проявляет наличие или отсутствие базового представления о том, как он устроен. Техника Фейнмана быстро покажет, насколько вы действительно понимаете свой предмет. С ее применением любые пробелы в вашем знании станут очевидными, поскольку вы изо всех сил попытаетесь объяснить ключевые части идеи. Сама техника имеет некоторые нюансы и применяется несколькими различными способами, которые полезны в зависимости от вашего конкретного дефицита интуиции. Применение номер один. Для вещей, которых вы не понимаете вообще. Если вы чего-то совсем не понимаете, то проще всего читать учебник и пытаться самостоятельно объяснить прочитанное. Преимущества припоминания здесь не сработают, но прием может пригодиться, если внешние объяснения сбивают вас с толку. Фейнману однажды представили текст, который он счел философской абракадаброй, и он поступил подобным образом. У меня возникло неприятное чувство собственной неадекватности. Я сказал себе, остановлюсь и медленно прочитаю одно предложение, чтобы понять, что, черт возьми, оно значит. Поэтому я остановился и наугад очень внимательно прочитал. Не вспомню точно, но там было что-то похожее на «отдельный член социального сообщества часто получает информацию через визуальные символические каналы». Я перечитал предложение еще, потом еще раз и перевел на нормальный язык. Оказалось, оно означало «люди читают». Метод Фейнмана направлен больше на понимание намеренно запутанного текста, а не нюансов смысла, но способен сработать, если ваш мозг не в силах что-то понять. Я использовал эту технику, изучая курс по машинному зрению во время проекта «Вызов МТИ». Подраздел «Инженерии», связанный с вычислительной техникой, оптикой, машиностроением и промышленной автоматизацией, представляет собой практическое применение компьютерного, технического зрения, теории и технологии создания машин, которые могут обнаруживать, классифицировать и отслеживать объекты. Там было несколько хитрых концепций, а я не разбирался ни в фотограмметрии, определении объектов по фотографии, ни в методике воссоздания трехмерной формы объекта по двухмерным снимкам, сделанным при различной освещенности. Но, положив учебник рядом, я исписал несколько страниц, пытаясь представить общую суть идеи. Применение номер два. Для проблем, которые вы не можете решить. Не всякая понятная проблема поддается решению. Важно продвигаться шаг за шагом, давая ей объяснение. Если этого не делать, то обобщение не позволит зафиксировать внимание на основных положениях проблемы. Чтобы углубиться в задачу, нужно время, но при предлагаемом подходе вы освоите новый метод за один раз и не будете нуждаться в многочисленных повторениях шагов для запоминания. Я применил этот прием к курсу компьютерной графики, когда я пытался освоить технику повышения производительности систем визуализации с трассировкой лучей. Техника подразумевает, что анализ объектов, отсутствующих в активной части экрана, производиться не будет. Чтобы лучше разобраться, я решал задачу поэтапно. Сначала нарисовал маленького снеговика, потом перенес его по линиям, выходящим из объектива камеры. Применение номер три для развития интуиции. Этот метод применим к важным идеям, о которых надо бы знать вашей интуиции. Не концентрируйтесь на каждой детали или на исходном материале. попытайтесь сосредоточиться на создании иллюстративных примеров, анализе или визуализации, которые сделают идею понятной для менее просвещенных. Представьте, что вы не объясняете сложности ученику, а пишете статью в журнал на ту же тему и за нее вам должны заплатить гораздо больше, чем за проведение урока. Какими визуальными приемами вы бы закрепили абстракции? Какими примерами конкретизировали общий принцип? Как сделали бы нечто запутанное очевидным? Я применила это к пониманию концепции напряжения, приступив к курсу по электромагнетизму во время проекта «Вызов МТИ». Я уверенно применял эту концепцию к решению задач, Но чувство, что я хорошо разобрался, все равно не возникало. Очевидно, что электромагнетизм – это не только энергия, электроны или потоки частиц. Мне было трудно получить мысленный образ абстрактного представления о том, что происходит в проводах. Применив предлагаемый метод, я сравнил формулу электромагнитных взаимодействий с уравнениями, описывающими гравитацию. Стало ясно, что напряжение относится к электрической силе так же, как вес, силе гравитации. Теперь я мог сформировать визуальный образ. Провода схожи с емкостями с водой, расположенными на разной высоте. Батареи похожи на насосы, закачивающие воду вверх. Резисторы – шланги различного диаметра. Они препятствуют моментальному стеканию воды вниз. Картина желобов и шлангов не была необходима для решения уравнений. Но после того, как я ее составил и запомнил, Мне стало легче разобраться с новыми ситуациями, чем если бы напряжение осталось для меня просто абстрактным понятием. Демистификация интуиции Глядя на Ричарда Фейнмана, люди склонны думать о его кажущихся легкими достижениях. Игривый стиль и бунтарский импульсы бросают вызов стереотипу, согласно которому обучение – это тяжелая работа. Однако, по мере углубления в вопрос выясняется, у Фейнмана было много общего с суперучениками. Он упорно работал над пониманием вещей, вкладывал в освоение методов стимулирования интуиции невероятное количество свободного времени. В первые дни учебы в колледже он вместе с другом перечитывал классическую литературу по квантовой механике, опережая программу. Он составил график, в котором отвел часы для многочисленных интеллектуальных занятий. Даже в мелких пристрастиях он проявлял склонность к интенсивным методам. Изучая способы открывания замков, он неоднократно повторял всевозможные комбинации. Я довел их до абсолютного автоматизма и мог перебрать 400 возможных комбинаций менее чем за полчаса. Это означало, что я вскрывал сейф максимум за 8 часов, но в среднем тратил 4 часа. Слыша о гениях, особенно столь дерзких, как Фейнман, люди видят в основном их таланты а не то, какими усилиями достигаются успехи. Фейнмен, безусловно, обладал особым даром, но, возможно, самой великой из его способностей было умение соединить упорную практику и игру. Он с равным энтузиазмом вскрывал замки, решал головоломки и постигал секреты квантовой электродинамики. Именно к этому духу шутливого исследования я хочу обратиться в заключительном принципе суперобучения – экспериментировании.